«Все слышали, — проговорил Геральт, — как барон из Тигга рассказывал о славных героях, отнятых в детстве у родителей в силу таких же клятвенных обещаний, какое Йош вынудил дать короля Регнара. Однако почему и зачем требуют таких клятв?» «Ты знаешь ответ, Йош из Эрленвальда. Такая клятва способна создать могучие, неразрывные узы предназначения между требующим клятвы и ее объектом, то есть ребенком, неожиданностью. Такому ребенку, избранному слепой судьбой, могут быть предначертаны необычные деяния. Он может быть способен сыграть невероятно важную роль в жизни того, с кем его свяжет судьба. Именно поэтому, Йош, ты потребовала трёгнерам мзду, которую намерен нынче получить. Тебе не нужен трон Цинтры. Тебе нужна принцесса. все именно так, как ты говоришь, незнакомый рыцарь, громко рассмеялся, Йош. Именно этого я добиваюсь. Отдайте мне ту, которая станет моим предназначением. «Это, — сказал Геральт, — еще надо доказать. Ты смеешь сомневаться после того, как королева подтвердила истинность моих слов, после всего, что сам только что сказал? Да, потому что ты не сказал нам всего. Рогнер, еж, знал силу права неожиданности и весомость данной тебе клятвы. Отдал он ее, зная, что законы обычаи обладают силой защищающей клятвы, следящей за тем, чтобы они исполнялись только в том случае, если их подтвердит сила предназначения. Я утверждаю, что пока еще у тебя нет на принцессу никаких прав, Еш. Ты получишь их лишь после того, как... После чего... После того, как принцесса согласится уйти с тобой, так гласит право неожиданности. Лишь согласие ребенка, а не родителей, подтверждает клятву, доказывает, что ребенок действительно родился под сенью предназначения. Именно поэтому ты вернулся спустя 15 лет, Йош, Ибо именно такое условие Включил в свою клятву король Рёгнер. Кто ты? Геральт из Реви. Кто ты такой, Геральт из Реви, что возомнил себя оракулом в вопросах обычаев и законов? Он знает закон лучше кого бы то ни было, — хрипло сказал мышавур. Ибо к нему этот закон был когда-то применен. Его когда-то забрали из родительского дома, потому что он оказался тем, кого отец, возвратясь, никак не думал застать дома. Он был предназначен для чего-то иного, и силой предназначения стал тем, кто он есть. И кто же он? Ведьмак. В наступившей тишине ударил колокол в корде-гардии, тоскливым звоном возгласив полночь. Все вздрогнули и подняли головы. На лице глядевшего на Геральта мышавура появилось странное выражение, но заметнее и беспокойнее всех пошевелился еж. Его руки в железных перчатках упали вдоль тела шипастый шлем. Покачнулся. Странная, неведомая сила, заполнившая залу седым туманом, вдруг погустела. — Это верно, — сказала Каланте. — Геральт из Реви — ведьмак. Его профессия достойна уважения и почтения. Он посвятил себя тому, чтобы оберегать нас от ужасов и кошмаров которые рождают ночь, насылают зловещие враждебные людям силы. Он убивает всех страшилищ и монстров, какие подстерегают нас в лесах и ярах, а также и тех, которые имеют наглость появляться в наших владениях. Йош молчал. А почему, продолжала королева, поднимая униженную перстнями руку, Да исполнится закон, да исполнится клятва, выполнение которой домогаешься ты ешь из Эрленвальда. Пробило полночь, твой обед уже не действует, откинь забрала. Прежде чем моя дочь выскажет свою волю, пусть она увидит твое лицо. Все мы хотим увидеть твое лицо».